История с географией. Вернее, не просто географией, а палеогеографией. Палео значит доисторической. С чем обычно ассоциируются доисторические времена? Помните Высоцкого? Обрывок шкуры мамонта вокруг могучей талии. В общем, шкуры на плечах, в руках копье, рядом такие же соплеменники, а впереди мамонт, которого надо исхитриться загнать в специально вырутую огромную яму. Чем копали-то? Ведь бульдозеров не было. Где это? А пес его знает. Где-то на земных просторах. Места было много, городов еще не понастроили. А теперь серьезно. Про мамонтов правильно. Но мамонт – животное, покрытое густой шерстью. А значит, водился где? Тоже правильно. На юге Европы. Конечно, их пачками находят в сибирской вечной мерзлоте. Но просто потому, что мерзлота. Ведь в Европе останки уже разложились, во множестве только кости. А вообще бывали времена, когда в Сибири наблюдался чистейший курорт, по сравнению, например, с Англией, не говоря уже о Швейцарии или Голландии. Вот какая шутница матушка природа. Здесь придется вспомнить о ледниковых периодах. Не мультиках или телешоу с артистами на коньках, а о периодических оледенениях на планете Земля. Не будем вдаваться в подробности, почему и от чего случалось такое климатическое безобразие. Иначе нужно писать еще один том. Просто вспомним вкратце. Это очень важно для осознания, что происходило с людьми. В Европе, на территории европейской части России, основных оледенений было четыре. Кокская 400-500 тысяч лет назад, когда граница льдов доходила до Акии Припяти. Было, правда, ещё более древнее и жестокое, но о нём слишком мало сведений. Днепровское или Донское. 170-250 тысяч лет назад ползло двумя языками по Окско-Донской и Днепровской низменностям. В это время Западная Сибирь лежала под Самаровским ледником. Нынешняя Самара здесь ни при чём. Московское. 125-170 тысяч лет назад. Очень крутое когда территория нынешней Московской области станала подо льдами, сопоставимым с толщиной льда в Антарктиде. Валдайская. 70-110 тысяч лет назад льды доходили до Валдайской возвышенности. Оно имело два холодных периода – Тверской и Осташковский, и между ними потепление. В это время североазиатской части Сибири был покрыт зырянским ледником. Конечно, нам наиболее интересно последнее – Балдайское. О нем мы будем говорить подробнее. До наступления Балдайского оледенения в Европе порядка 50 тысяч лет наблюдалась одна сплошная благодать. Средняя годовая температура была на несколько градусов, называют цифры от 2 до 11, выше нынешней. Что это такое? Сейчас она повысилась на полградуса. И мы кричим о глобальном потеплении. В это время границы растительного покрова сместились на север на 300-600 километров. То есть в районе Москвы были почти черноморские условия. Правда, влажновато. И уровень мирового океана тоже поднялся на 5-8 метров. Закономерность простая. Вода на земле никуда не девается. Она либо лежит в виде льда, либо плещется в виде морей. Хотите курорт, будьте готовы к потопу. Хотите побольше землицы, ждите оледенения. При глобальных оледенениях проявляется еще одна особенность. Льды оттягивают на себя так много воды, что климат, во всяком случае, ближе к самим ледникам, становится очень сухим. Получается либо тепло и мокро, либо холодно и сухо. Последнее большое разрастание льдов. Началось 25 тысяч лет назад, и его пик пришелся на период 18 тысяч лет назад. Через пару тысячелетий ледник начал деградировать, и еще через 500 лет объем льдов сократился в два раза. Чтобы вы осознали временной размах происходившего, напомню, что от Рождества Христова всего-то чуть более двух тысяч лет, а умопомрачительно древние пирамиды Хеопса – Имеет возраст 4570 лет, чуть старше пирамида Джоссера – 4650 лет, а для доисторических времен – пару тысяч лет туда, пару сюда – мелочи. Вообще человечеству не мешало бы осознать кое-какие вещи. Если всю историю Земли во времени приравнять к суткам, то нынешнее человечество присутствует на ней всего-то три последние секунды. А толщина слоев, в котором может существовать венец эволюции, при всех своих технических ухищрениях, то есть от глубины в 1 км до высоты в 10 км, это, по сравнению с объемом планеты, толщина масляной пленки, растянутой по поверхности шара диаметром 2,5 метра. Попробуйте представить. Полночь. Вы легли спать. Приятные или не очень сны? потом звонок ненавистного будильника, проснулись, приготовили завтрак или съели приготовленный кем-то, отправились на работу, проторчали в пробке или промаялись в транспорте, поругались с начальством, которое не понимает невыносимых условий жизни в огромном городе, или наоборот порадовались, что живете в маленьком, отработали, вернулись домой или сходили куда-то отдохнуть, поужинали. Посмотрели любимый сериал, новости, устроили выволочку детям за очередные происшествия в школе или похвалили за успехи, почитали младшим на ночь сказку, переделали кучу домашних дел или повалялись на диване, погуляли с собакой или просто сами, приняли душ, помечтали, и вот она снова полночь, а человечества все нет. Часы начинают отсчитывать последние секунды. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. И только на счет три оно появляется на Земле. И за последние три, два, один успевает так нагадить, что природе впору сказать ноль. Этот, буквально мгновение назад поднявшийся с четверения к венец эволюции, умудрился еще и испоганить танюсенькую пленочку, в толще которой хоть как-то возможно его собственное существование. Вам уже стыдно за человечество? Мне тоже. Сейчас мы живем в межледниковый период, и никто не может ответить, когда начнется следующее глобальное не потепление, а оледенение. Нарушится снова ток Гольфстрима. Изменится соленость воды Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана? И ага, страшно? Пока живем. Климатический оптимум был примерно 8-5,5 тысяч лет назад, когда среднегодовая температура снова поднялась больше, чем на 2-3 градуса. Ледяной покров Северного Ледовитого океана сократился по сравнению с нынешним в два раза, а уровень мирового. Поднялся на 3 метра. Потом наступило похолодание железного века. 5,5-4 тысячи лет назад. Его пик 4 тысячи лет назад. Потом снова потепление, когда на Балтике рос виноград, а в Гренландии пасли скот. Вот такие качели. Вообще ледниковые периоды в миниатюре человечество проходит постоянно. Такой период, например, был совсем недавно по историческим меркам. Просто только что. 1450-1850 годы. Естественно, уже нашей эры. Когда снег лежал даже в горах Эфиопии, а в Европе до дна промерзали сено и многие реки нынешней Германии. Но бывали и периоды микромежледниковья, 900-1300 годы, когда льдов ни в Балтийском, ни в Северном морях особо не наблюдалось. В такие времена людей просто-таки тянет на подвиги в виде дальних путешествий или завоеваний. Вспомните викингов. Эти оледенения, межледниковья и соответственные изменения климата надо учитывать, пытаясь понять, как и когда расселялись люди по Евразии. Взять хотя бы историю Черного моря. Оно дышало, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах а то вообще затапливало всю округу. 120-80 тысяч лет назад уровень Чёрного моря был на десяток метров выше нынешнего, но потом подсохло и обмелело, причём очень серьёзно. 40-15 тысяч лет назад уровень был ниже нынешнего на 20 метров, потом стало единым целым саралом, и не только. Гигантское Сарматское море-озеро Плескалась от Енисея на востоке до места, где находится нынешний Будапешт на западе, и от Сыктывкара до Турции. Посмотрите карту. Вот это был водоемчик. Причем пресный. Просто полноводные сибирские реки, Обь, Енисей и его притоки старательно поставляли воду через Тургайскую ложбину на Туранскую низменность. И Таевший ледник тоже сбрасывал свои воды в это огромное озеро но 11 600 лет назад вода прорвалась через будущие Босфоры-Дарданеллы и слилась в Эгейское и следом в Средиземное море, оставив европейскую часть России подсыхать. А Черное море снова превратилось почти в лужу. Уровень упал на 90-100 метров. Азовское море не существовало совсем. Дон нес свои воды сразу в Черное, и его устье находилось южнее Керченского пролива, на 50 километров. Дунаю и Днепру приходилось добираться до моря и того дальше. Их устья отодвинулись на 200 километров южнее нынешних. Добавьте к этому периодические землетрясения и извержения Эльбруса. Это вулкан, между прочим. В общем, никакого курорта. Ни лиманов, ни пляжей, ни Ялтинской набережной. Но долго скучать самому синему в мире Черному морю не пришлось. Дело в том, что 8000 лет назад вода и тепло подточили, наконец, самый большой и упорный ледниковый щит – Лаврентьевский, который покрывал огромные территории Северной Америки и Гренландию. Гигантский ледник с немыслимой скоростью сполз в океан, растворился там, добавив так много водички, что уровень мирового океана поднялся на 7-9 метров в течение очень короткого времени – меньше года. Вот это была катастрофа. Затопленно-прибрежные территории, на которых жило множество людей, уже расплодились. Для нас еще важно, что соленая морская вода перехлестнула через то, что сейчас называется проливами Босфор и Дарданеллы, а тогда было нормальной сушей и хлынуло в нынешнее Черное море. В ту пору наше самое синее в мире было действительно синим и красивым. Оно и сейчас ничего, потому как являлось малосоленым морем-озером. Морская вода из Средиземного прибывала очень быстро. Вмиг оказались затопленными берега на огромной площади. По 6 метров в месяц, 20 сантиметров ежедневно. Подчеркиваю, это не 6 метров суши в длину, отвоеванные морем. Это высота в 6 метров. То есть то, что в прошлом месяце было нормальным берегом с ласковой волной на пляже, вдруг оказывалось на глубине двухэтажного дома. От такого ужаса можно было только бежать, сломя голову. Ничего не напоминает? Правильно, всемирный потоп. Но если бы только затопление прибрежных территорий. До катастрофы вода в этом море-озере была почти пресной. Рыбки, водоросли... Все формы жизни именно к такой и привыкли. А тут вдруг соль. Наказали щуку, бросили в море. Это не насмешка, это смертный приговор щуке. Она не выживет в морской воде. Не выжили ей подобные. Бывшее озеро в раз лишилось практически всей своей флоры и фауны. Можете представить размеры этой экологической катастрофы, если ее последствия мы имеем возможность лицезреть, вернее нюхать? И ныне вымершие живые существа и растения образовали толстенный слой на дне водоема, а продукты гниения – тот самый сероводород, которым славится Черное море. И есть версия, что красивое синее на поверхности моря получило свое название именно из-за гадости, скопившейся в придонном слое. Любой металл, даже золото, побывавший в этом слое, чернеет. Забор тронять ничего нельзя. Представляете, как вонял на побережье, лет 500 после этого, сероводород пахнет тухлыми яйцами. Не стоит думать, что пострадали только причерноморские территории. Средиземное море тоже сильно поднялось и уничтожило много чего. Все успокоилось не скоро, где-то через пару тысяч лет, когда часть воды схлынула через босфор обратно. Как-то подсохли берега. Но вернемся к нашему валдайскому оледенению. Оно примечательно не только тем, что наше и последнее, но в первую очередь расположением ледников. Как полагаете, откуда и куда двигались эти самые ледники? В смысле, где льда побольше, а где поменьше? Казалось бы, в чем вопрос? Конечно, больше на севере, а меньше на юге. Это сейчас так. А 20 тысяч лет назад распространение шло с северо-запада на юго-восток. Чем ближе к Уралу, тем теплее. Удивительно, но замерзли гораздо больше Европы и Атлантика, чем, например, суровый ныне Урал. И обозначение Волдайское говорит не только и не столько о южной границе льдов, сколько о восточной. Прогибался под давлением ледяных толщ суша Англии, Северной Европы, я уже не говорю о североамериканском континенте и Гренландии, а восток европейской части России и запад Сибири нежились на ласковом солнышке. При этом восток Сибири и остальной север Азии страдали под Зиряновским ледником. Даже стада мамонтов были вынуждены массово отойти на Камчатку, где и остались лежать во льдах на веки вечные. Запомните этот факт. Потом пригодится, когда будем говорить о маршрутах про славян из Велисовой книги, не про мамонтов, а о леднике. Но это еще не все фокусы валдайского оледенения. Оно хотя и валдайское, но сам Валдай освободил ускоренько. Уже 15 тысяч лет назад льды отодвинулись до границы Карелии и Финляндии. Вся территория европейской части России была свободна. Примерно в это же время. Восточный ледник, ближе к Баренцеву морю, раскололся из-за землетрясений. Мало того, из-за такого распределения льдов получилось так, что даже с их таянием климат на территории Англии, например, улучшился незначительно. Там на освобожденных от льда землях была альпийская тундра. А вот на востоке европейской части России росли дубы, вязы и даже липы. Десять тысяч лет назад территория нынешней Ленинградской области до самой Средней Печоры уже была покрыта широколиственными лесами. И снова прошу запомнить про растущие дубы и зеленый край. А теперь подробнее об одном, возможно, он был не один, просто о других мы не знаем, в очень интересном периоде, который уже захватывает события Велесовой книги. В рассказе я буду опираться на теорию сотрудников Института биофизики клетки Российской Академии наук, город Пущино Московской области, Корноухова Алексея и Корноухова Валерия. Постараюсь не перебрать. Они рассчитали, как вел себя Гальфстрим в условиях последнего оледенения, и как радикально в связи с этим менялся ландшафт на территории нынешней России. Весьма поучительные картинки получаются. Смотришь и понимаешь, что проблем-то мы и не видели в своей жизни. Посмотрите, как выглядела наша часть Евразии примерно 14.600 лет назад. К этому времени ледник на севере Азиатской части материка настолько плотно закупорил многоводные сибирские реки Обь и Енисей, что они практически не имели стока. В результате вода скапливалась на западно-сибирской низменности. Когда ее объем достиг критического уровня, вода просочилась по Тургайской ложбине на Туранскую низменность Каральскому морю, от него к Каспийскому и, наконец, добралась до Черного и на север Русской равнины, до самой кромки льдов. Все, что на картинке в клеточку – вода. Как видите, 14600 лет назад Практически вся территория европейской части России, западно-сибирская и туранская низменности, были одним огромнейшим озером. Жирная черная линия – примерная граница ледника. Жирный пунктир на территории современной Франции – граница оледенения в Европе. Обращаю ваше внимание, Гибралтара не существовало. Перед ней практически остров. Средиземное море больше похоже на цепочку отдельных озер. Затоплены земли вокруг Дуная, даже нынешние Каракумы в Туркмении. На поверхности остались только Урал, Кавказ, Карпаты, Среднерусская, Валдайская и Приволжской возвышенности, Северные Увалы, район Перми. Куда было бечь народу в таких потопных условиях? Сидели на своих островках. Благо, хоть те оказались немаленькими. Это был потоп для русской ромнины. Но тут, на счастье выживших, заработал Гальфстрим, неся теплую воду вокруг Скандинавии, страдающей подо льдами. На рисунке ниже показан стрелками. Скоренько так, лет за 1250, размыв перемычку, мешавшую стоку речных вод, течение снова подмерзло и нырнуло вниз, перестав греть поверхность. Но процесс уже пошел. Не буду забивать вам головы, кто заинтересуется, сам почитает Корноуховых. Скажу только, что когда снова стал невозможен нормальный сток огромных масс воды, скопившихся, это, между прочим, дело весьма полезное, помогает образовываться чернозему. На территории от Сибири до Карпат те нашли себе путь через будущий Басфоры и Дарданеллы, в Эгейское и Средиземное моря. Это природное безобразие случилось 11 640 лет назад. Лишняя водичка с огромных русских просторов слилась к югу Европы. Граница льдов к этому времени тоже заметно отступила и оказались свободными огромные пространства. Вот результат. Средиземное море уже имеет привычный нам вид, а на территории Средней Азии еще плещется огромное море, захватывая Каспий, Арал, практически весь Туркменистан, часть Казахстана и Узбекистан, дотягиваясь до юга Урала. Это вся туранская низменность. Все, что серенькое, подсыхает на солнышке. Представляете, какое количество фауны не смогло уплыть вместе с основным потоком? А сколько осталось придонных растений догнивать на этом солнышке? Это, между прочим, запасы чернозема и полезных ископаемых тоже. Клеточка – водоемы. Средиземное море уже приобрело нормальный вид. Большой водоем остался только вокруг Каспия и Орала. Это трудно себе представить тем, кто бывал в Каракумах, в пустыне Туркменистана, где водой и не пахнет. Пески с легкостью впитывают все, что несет Каракумский канал. А вот об этой дате 11640 лет назад рассказывают большинство религий Европы. Рассказывают как о потопе. Это был потоп для Средиземноморья, уничтоживший множество поселений на побережье, потому как уровень моря поднялся не меньше, чем на 37 метров. Во всяком случае, под водой именно на такой глубине обнаружились пещеры, в которых до потопа жили люди. Как проверить верность теории? Кажется, это можно сделать довольно просто. Если большую часть Европейской России заливала вода, то стоянки того времени можно обнаружить только на возвышенностях. Что говорят по этому поводу археологи? Специально выписала данные по археологическим стоянкам Палеолита и Мезолита русской равнины. Оказывается, так и есть. Количество стоянок в период с 13 тысяч лет до эры до 9.500 тысяч лет до эры сокращается и они локализуются в районах возвышенностей. Кое-кто даже выдвигал версии о столкновении в 10 тысячелетии до н.э. Земли с кометой. Но для нас важно, что в этот период, 13-9,5 тысяч лет до эры люди на Восточной Европейской равнине и вокруг Урала были крайне ограничены в своих передвижениях. Зато когда подсохло, ледник отодвинулся, вода спала, правда, оставив множество болот, но буйно разрослась растительность. Просторы русской равнины очень быстро покрыли зеленым ковром. И впрямь зеленый край, как в Велесовой книге. Палеоботаники согласны. Растительный мир европейской части России и Западной Сибири в корне изменился именно в этот период, приобретя вид, привычный нам. Конечно, дубы стояли в 12 обхватов, а травы чуть не в человеческий рост. Но это уже были дубы, а не тундры или тропики. Прекрасные условия для жизни. Человеку, если он не занимается земледелием и скотоводством, а так давно люди еще ими не занимались, степь противопоказана. Там нет защиты, негде спрятаться, тяжело охотиться. Зато лес для охотников – благодатное место. Еще более уникальная ситуация, судя по всему, сложилось 8-5 тысяч лет назад. Вокруг Белого моря и примерно до 50 градусов северной широты образовалась зона, на которой климат серьезно отличался от остальной территории. Средняя температура лета там была градусов на 5 выше нынешней, а безморозный зимний период длился на 30-40 дней дольше. Немного южнее летняя температура оказывалась на 2-3 градуса ниже. Добавьте к этому большую продолжительность светового дня ближе к северу, очень влияющую на все живое, и получите очень хорошие условия для размножения животных и птиц и жизни людей. Такая природная аномалия просуществовала довольно долго – несколько тысяч лет. Потом на север вернулись холода, а вот южнее некоего перевала, возвышенности под названием Северные Увалы, так и осталось тепло и лесисто. Прошу это запомнить, пригодится. Северные Увалы — уникальное место, возможно, сыгравшее очень важную роль в развитии многих народов. О Северных Увалах и их загадках я еще расскажу позже. А что же люди? Где были они, пока все это то замерзало, то оттаивало, то затоплялось, то подсыхало? Каждый из этих «то» тянулся несколько тысячелетий. Для начала стоит определиться, какие именно люди. Что за вопрос? Вроде человечество на Земле пока в единственном и неповторимом экземпляре. В природе, главное, более от одного хватает. Но вопрос не праздный. Люди на планете Земля существуют немыслимо какое время. Эти три секунды только по меркам Вселенной ничто. А для нас, ну, очень долго. Следы деятельности человека находят в слоях уже 2 миллионы 600 тысячелетней давности. Но какие бы человеческие останки ни находили в самых разных частях света, на сегодняшний день можно твердо сказать одно. Изначальные предки тех, кто сейчас бродит, ездит, летает или просто сидит на месте на планете Земля, имели про матерью одну женщину – Еву, и про отцом одного мужчину – Адама. Потомки всех других не дотянули до 21 века. Откуда известно, теперь Клиу поможет генетика, точнее ДНК генетика, хотя временами ее выводы никак не стыкуются с данными археологии и кое-что генетики объяснить при всем желании не могут. А это кое-что напрямую касается именно русской равнины и наших предков на ней. Потому дают два – взаимосключающих варианта. Вариант первый. ДНК генетика в помощь истории. Давно прошли времена четкого разделения наук, когда в соседние соваться не полагалось. Сейчас ситуация иная. Конечно, никто не говорит о помощи физиков-теоретиков, например, лингвистам. Но вот историкам и археологам могут помочь очень многие. В том числе палеоклиматологи, геологи, биологи, генетики. Чем? Для начала почти забавная история с исследованиями захоронений викингов. В Балтийском море есть такой остров Готланд. В дословном переводе это земля готов, где те действительно отсиживались в зимнюю пору, когда плавать по бурным морям невозможно. Не все, конечно, но достаточно многие. Фостров известен своим городком Висбе с его ежегодными театрализованными фестивалями в память геноцида, учиненного датчанами над местным населением в XIV веке, нечто вроде Дней памяти. Сейчас шведы политкорректно о геноциде уже не вспоминают, где он этот XIV век, но театрализованные представления каждый год в августе устраивают. Во времена викингов остров был значительно ниже, чем сейчас. Имел многочисленные бухты, весьма пригодные для стоянки судов, и играл заметную роль в жизни морских разбойников Севера Европы. А посему вызвал интерес археологов, пожелавших понять, как жили викинги, когда они занимались грабежом. Раскопки дали богатый улов, свидетельствующий о развитых торговле и некоторых ремеслах. Но сейчас не об этом. Ученые в том числе решили следовать останки захороненных викингов чтобы узнать, откуда те появились. Все было спокойно, пока к археологам не присоединились генетики. И вот тут всех ждало настоящее потрясение. Первая же могила дала совершенно неожиданные результаты. Воинственные средневековые хозяева морей имели монголоидный маркер С. Дело в том, что мать природа, тиражируя своих детей, время от времени все же метит их своеобразными метками маркерами. Я не о том, что мы похожи на маму с папой или соседа дядю Васю. Все гораздо глубже и масштабней. Отчего происходят мутации в наших хромосомах, пока не знает никто. Может, съел человек что-то не то. Может, метеоритом шарахнуло. Но только чуть-чуть меняется количество нуклеотидов в каком-то месте его цепочки ДНК. Это, кстати, внешне ни к чему не приводит. И все следующие поколения из его сыновей, внуков, правнуков и так далее будут нести это изменение неприкосновенным. Дальше могут быть другие изменения, но более поздние не затронут ни одного из предыдущих. Обнаружив такой маркер увикинга из первой могилы, археологи решили, что это просто заезжий гастролер с востока. Но подобное безобразие нашлось практически у всех исследованных. А значит, у большинства жителей древнего Готланда предки имели азиатские корни, то есть знаменитые грозные хозяева морей – прямые родственники широкоскулых наездников на низкорослых лошадках. Представляете шок? Викинги-монголы. Это показывает, насколько искажены наши знания о прошедших веках. Между прочим, этот же маркер, его для образности зовут Ген Чингисхана, хотя ни к грозному завоевателю, ни к генам маркер отношений не имеет. Маркер появился много раньше хана, а гена в ДНК цепочки всего 2%. Они скромно сидят и влияют только на ближайшие по историческим меркам потомство. Нашелся и у нашего богатыря Емуромца, который 33 года на печи лежал, а потом встал в полный рост на защиту земли русской. Напоминаю, не надо думать, что у монголов раскосые глаза из-за этого самого маркера Си. Хотя, конечно, вместе с маркером генами передаются и внешние черты. Все же хромосома-то одна. Примечание. Только прошу не путать с мутациями в генах. Там они ни к чему хорошему обычно не приводят. Получается лишь гадость. А вот мутации в игре-хромосомах для человека безвредны и только показывают, как далеко и в какую сторону он ушел от своего изначального предка. Такой же анализ был проведен на огромных территориях Евразии, да и всего мира. Зачем? Просто при помощи анализов маркеров наших ДНК, вернее мутаций в них, можно понять, кто, откуда, куда и когда переселялся много тысячелетий назад. Заманчиво? Очень. Ведь можно выдвигать любые теории, придумывать любые маршруты движения народов тысячелетия назад. Но теперь есть возможность все эти теории проверить. В Массачусетсе ныне живет наш бывший соотечественник Клесов Анатолий Алексеевич, известный биохимик, лауреат государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, профессор Московского, а затем Гарвардского университетов. И так далее, и так далее. Его часто ругают сторонники Велесовой книги, а зря. Лучше бы вчитались внимательней. Нам он интересен популяризации теории появления славян и индоевропейцев. Причем теория основана на научных фактах, полученных при помощи все той же ДНК генетики. Попробую пересказать кратко и по возможности понятно. Прекрасно объясняет сам Анатолий Алексеевич. Но для его изложения понадобился бы слишком большой объем, да и выглядела бы плагиатом. Потому своими словами. Как известно, ДНК-структура очень устойчивая. Ей наплевать на ваши политические воззрения, место жительства, язык, верование, гастрономические пристрастия. Она не зависит от цвета волос, глаз, кожи. Вы можете уехать на другой конец планеты забыть о своих предках, но их всегда вычислят по вашему гаплотипу. Что это за зверь? Говорить сейчас будем только о тех, кто зовет себя сильной половиной человечества, то есть о мужчинах. И не потому, что они такие уж замечательные, хотя и это наблюдается. Просто по мутациям в их Y-хромосомах можно легко прочитать, откуда человек родом. Причем родом, Именно с большой буквы. Разговор не о дедушке, а о родовом признаке во много тысячелетий. Вот так, никак не меньше. Можно сделать десяток пластических операций, сменить цвет кожи, форму лица, носа, ушей, даже сменить пол. Растолстеть или похудеть, совершенно облысеть. Но гаплотип, то есть принадлежность к роду, останется с вами. У женщин все несколько консервативней, а потому иначе. Про прекрасную половину человечества давно вычислили, что у нас одна общая прамама – Ева. Мужики у природы – испытательный полигон. На их Y-хромосоме проверяются эволюционные изменения. Наша с вами, милые дамы, X-хромосома – митохондрия. Более осторожно! Она не кидается во всякие там мутации, очертя голову. Хотя, как настоящая женщина, легко переходит из одного типа в другой, если приглянулся. Женская хромосома сначала долго изучает, стоит ли мутация того, чтобы ее поддерживать. Потому, пардон, хвостик у прекрасной половины человекообразных отпал несколько позднее, чем у тех, ну, которые мужчины. Ну и что, верно? все равно мы гораздо изящнее этих Y мутированных Но вернемся к гаплогруппам. Принадлежность к гаплогруппе, к гаплотипу, не говорит о типе внешности, форме носа, ушей, физических или умственных способностях человека. Просто рассказывает о том, откуда изначально взялись его дальние предки. А вообще изначально он у всех нас один и генетики обзывают его хромосомным Адамом. Y-хромосома – единственная из тех, которая передается от отца к сыну неприкосновенной, если только не произошла мутация, что бывает крайне редко. Уничтожить ее можно только с уничтожением всех носителей этих хромосом. Бывало и так. Эта метка – бесценный дар природы ученым, ведь она действительно позволяет искать древнейших предков и понимать пути миграции населения планеты. Как? А с помощью все тех же мутаций. Уже сказано, что они происходят крайне редко, в среднем раз в полтысячелетия. Потому достаточно изучить несколько десятков маркеров у представителей местного населения, чтобы определить, откуда их предки в данном месте взялись и когда туда пришли. Дело в том, что человечество – С момента своего появления на этой планете, как угодно, спустившись с пальмы, будучи изгнанным из рая, слепленным из глины, теста, грязи, на месте не сидела. Правда, скорость этих перемещений была в разные времена разной. Бывали периоды, когда огромные людские массы точно ветром срывало с насиженных мест, а бывало, когда они ползли постепенно в течение многих и многих веков. Откуда и куда? А вот это уже вопрос. Сейчас весьма популярна теория про родину славян во льдах Северного Ледовитого океана. Мол, был там сплошной курорт, да потом что-то похолодало. Вот и двинулись наши предки в более теплые края. Откуда версия? Из древних сказаний: сначала о тепле и благодати, а потом о наступившей зиме. А раз зима. Значит, север, снега, льды. Красиво слов нет. Главное, ставит прославян на недосягаемую высоту над окружающими. Так ли? Вернемся к маркерам. Дерево гаплогрупп Y-ДНК выглядит следующим образом. Вот те самые R – это восточнославянские и западноевропейские. Почему так точно восточнославянские, а не просто славяне? Да потому что болгары в группе «Ай» и западные славяне тоже. Монголы – это «Си». Ирано-кавказская группа – «Джи». Восточно-азиатская – «Ди». Североафриканская – e, A «И», «Эй» и «Би». Это те, кто с нашим далёким предком из Африки никуда не пошёл. У МТДНК нашей бабской митохондрии обозначения таблицы «Другие». Восточные славяне – это род R1A. Неважно, православные они или католики, мусульмане или буддисты, в Сербии, Китае, Эмиратах, Папуа, Новой Гвинеи или Венесуэле живут. Западные европейцы имеют R1B. Изменить эти самые R1A без мутации или перейти из одной гаплогруппы в другую невозможно. Ежели у вас пращур был кельтом, то своим сыновьям и внукам вы именно это передадите Y хромосомой Дочерям и внучкам не обязательно. Митохондрия дамокапризная. А мутации случаются примерно раз в 22 поколения. То есть в 550 лет. Нечасто. Причем те, которые основательно меняют маркеры, еще реже. Вообще раз в десяток тысяч лет. Например, изначальный угрофинский род от изначального славянского отличают 29 мутаций. С евреями и того дальше – 32 мутации. А у графинов и евреев вообще разница в 35 мутаций. Интересно, что братья-болгары уж на что свои славянские. И то имеют 21 отличие от восточных славян. Славяне, а род другой. И на Балканы пришел своим путем. их пра-пра-пра был вроде двоюродного брата нашего пра-пра-пра. И у западных славян тоже, также и у украинцев, западная часть и южная часть принадлежат одному гаплотипу, а восточная и северо-восточная другому. В качестве бальзама на душу братьям восточным славянам. Именно наш маркер R1A1 И есть тот самый арийский, что принёс санскрит в Индию и потом дальше. Вы же поймёте почему. Этого никто не отрицает. А можно ли подсчитать про своего персонального предка? Да ради Бога! Вот вам изначально славянский гаплотип ДНК. 25 маркеров. 13, 25, 16, 10, 11, 14, 12. 12, 10, 13, 11, 30, 15, 9, 10, 11, 11, 24, 14, 20, 32, 12, 15, 15, 16. Осталось только получить свой собственный, тоже в 25 маркеров. Сейчас это не проблема. И сравнить. Сколько насчитаете отличий в числах, умножайте на те самые 22 поколения. И поймете, как давно и от кого отпочковался ваш персональный предок. Если вы, конечно, считаете себя славянином, а то ведь может обнаружиться монголоидный маркер, как у викингов или нашего Ильи Муромца. Для сравнения гаплотип у графинов. 14, 24, 14, 11, Одиннадцать, тринадцать, одиннадцать, двенадцать, десять, четырнадцать, четырнадцать, тридцать, семнадцать, десять, десять, одиннадцать, двенадцать, двадцать пять, четырнадцать, девятнадцать, тридцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, четырнадцать. А это Ближневосточные евреи двенадцать, двадцать три, четырнадцать, десять, тринадцать, пятнадцать, одиннадцать, шестнадцать, двенадцать, тринадцать, одиннадцать, тридцать, семнадцать, восемь, девять, одиннадцать, одиннадцать, двадцать шесть, четырнадцать, двадцать один, двадцать семь. Двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать. А это болгары. Тринадцать, двадцать четыре, шестнадцать, одиннадцать, четырнадцать, пятнадцать, одиннадцать, тринадцать, одиннадцать, тридцать один, семнадцать, восемь, десять, одиннадцать, одиннадцать. 25, 15, 20, 32, 12, 14, 15, 15. Близко, но не наше. А вот это – интусы. 13, 25, 16, 11, 11, 14, 12, 12, 10, 13. 11, 31, 15, 9, 10, 11, 11, 24, 14, 20, 32, 12, 15, 15, 16. Похоже на славянский? Конечно. Они ведь действительно наши. И санскрит удивительно похож на русский не случайно. И они тоже арии, но об этом свое время. А это германцы, не путать с немцами, которые в XX веке старательно доказывали, что мы ничто по сравнению с ними, арийцами. 13, 25, 16, 10, 11, 14, 12, 12, 10, 13, 11, 30, Пятнадцать, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать, двадцать четыре, четырнадцать, двадцать, тридцать два, двенадцать, пятнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сравните с нашим. Впечатляет? Адольфа Гитлера со товарищей. Небось удар хватил бы от такого анализа. Ведь именно у арийских белокурых бестий этот маркер и обнаруживается. Вот какая сюрпризная наука – это ДНК-генетика. А что это вообще за цифири в цепочке? И почему их 25? Тут я все же предоставлю слово самому Клесову, чтобы не выглядеть слишком умной в том, что действительно знаю не лучше большинства читателей. Каждая цифра – это определенная последовательность блоков нуклеотидов в игре-хромосоме ДНК. Она называется аллель и показывает, сколько раз этот блок повторяется в ДНК. Мутации в таком гаплотипе, то есть случайное изменение числа блоков нуклеотидов, происходит со скоростью одна мутация примерно в 22 поколения, то есть в среднем раз в 550 лет. Какая аллель изменится следующей, никто не знает, и предсказать нельзя. Что-нибудь поняли? Короче, сравнивайте числа. Своими словами могу добавить, что этих самых нуклеотидов в игре хромосоме целых 50 миллионов. А цепочки можно составлять, в принципе, сколь угодно длинные. Сейчас имеются образцы в 67 маркеров. Оно вам нужно? Вполне хватит и 25. Наш славянский R1A1 основательно расползся по всей Евразии. Например, в настоящее время... Доля славян гаплогруппы а 1 а 1 в Литве – 38%, в Латвии – 41%, в Беларуси 40%, на Украине – от 45 до 54%, а ещё больше знаете где? На Алтае. У киргизов их больше, чем в Белгородской области. И ещё в Ирландии. Но и в России – 48%. Самые старые носители этого самого АР-1А1 обнаружились на Балканах аж 12 тысячелетней давности. То есть самые древние наши с вами, господа восточные славяне-предки, нарисовались в этих местах, то есть юго-восточной Европе, именно столько лет назад. Вопрос только в том, откуда пришли. А на территории России и Украины они появились, на месте не сиделось. 4500 лет назад. Много это или мало? Не будем про неолит и трипольскую культуру, это многим ни о чем не скажет. Просто напомню, что исход евреев из Египта состоялся где-то 3500-3600 лет назад, то есть к библейским временам наши предки уже давно обжили просторы среднерусских равнин. Но на месте все равно не сидели, а двинулись на восток где на Южном Урале создали несколько городов, один из которых сейчас весьма известен. Это Аркаим. Одно но. Почему люди вдруг ушли из цветущего города, просуществовавшего всего 200 лет, никто объяснить не может. Причем он не был разрушен, сожжен или разграблен. Нет, жители словно собрали вещички, сделали генеральную уборку и отбыли в неизвестном направлении. Все встает на свои места, если проследить события при помощи тех же маркеров. Пришли в Аркаим 3800 лет назад, ушли оттуда 3600 лет назад. С длительностью проживания и временем строительства города совпадает. Но совпадает и еще с одним событием, очень важным для всей Европы и не только для нее. Наверняка вы слышали о взрыве вулкана Санторин который просто разнёс остров и уничтожил Минойскую цивилизацию. Природное безобразие в Эгейском море принесло беду не одному Криту и соседям. Его выбросы в атмосферу были столь велики, 60 кубических километров пепла, что надолго закрыли солнце. Это в четыре раза больше печально знаменитого Крокотау, который в 1883 году испоганил погоду по всему земному шару. Мини-ядерная зима на планете уже была, и, возможно, не раз. Пострадали огромные территории. Даже годовые кольца деревьев в Америке показали потрясение. В том числе и юг Урала, где природа и сама по себе не слишком располагает к хождению в легких платьях круглый год. Расчет разными методами времени Большого взрыва дал среднюю дату – 3630 лет назад. Время, когда, не выдержав резкого похолодания, жители Аркаима, и не только его, отправились искать лучшую долю. Откуда им было знать, что рвануло почти на всю планету, и что холодно им глисто всем Евразии? Внезапно наступившие холода, отсутствие солнечного света, зима целый год, снега, оледенение. Ничего не напоминает? И я не про ядерную зиму. Я про легенды об исходе с севера на юг. Они, кстати, весьма похоже описывают события и у славян, и у индусов. Вот куда занесло от Аркаима братьев славян по АР1А1. К Южному морю потянуло. Но, судя по всему, до побережья не добрались. Их потомков больше в Афганистане и на севере Индии. Причем основательно много. Примерно столько же, сколько на территории России, Украины и Белоруссии, вместе взятых. В одной Индии 100 миллионов. Не удивляйтесь, в Индии вообще народа больше. Этих самых, маркированных нашим А1А1, больше не просто на севере страны. Они преобладают в высших кастах. Напоминаю, их в Индии 4. В Пакистане тоже. Произошел сей побег в теплые края по расчетам ДНК генетики, в те же самые 3600 лет назад. Все сходится. И это же подтверждается индийским эпосом. Давно ли вы на досуге перечитывали Махабхарату? В последние полсотни лет все руки не доходили. У меня как-то тоже. Но пришлось заглянуть, хотя бы из любопытства. Интересные вещи открываются. На сей поступок меня подвигла книга Натальи Гусевой, «Русский север. родина Индославов». Там есть занимательные сравнительные данные по названиям «Рек и озер», «Волго-Окского междуречья» и части Махабхарата под названием «Хождение по креницам». Статья подготовлена Жарниковой. Ее данными я еще не раз воспользуюсь. У Жарниковой материалов к размышлению для пытливого ума очень много. Поищите ее статьи и почитайте. Весьма увлекательно отыскивать таковые на карте и в тексте индийского эпоса. Рассказывая места, где жили их предки, авторы Махабхараты словно читают карту паочья. Примеры, пожалуйста, название рек. В криницах Акша, Апага, Асита, Вамана, Ахалья, Ванша, Озеро Рама, Сита. Тома Ушанас. в Паочье Акша, Апака, Асата, Вамна, Ахаленка, Ванша, озеро Рама, Сить, Сонь, Ушанес. Таких совпадений автор статьи насчитала две сотни. я, правда, не пересчитывала, но многое нашла. Мало того, сплошные совпадения, и в их расположении относительно друг друга. По креницам из индийского эпоса, к югу от огромного священного леса Камьяка текла в Ямуну река Провини с озером Годавари. Ямуна – это Ака. Там множество протоков и притоков носят всяческие ямные названия. И сейчас южнее Владимирских лесов в Аку впадает река Пра и есть озеро Готь. По Махабхарате в Емуну впадают рядом две реки – Джала и Упа-Джала. Джала – текущая вода. Иваку впадают рядом две реки – Жала – Таруса и Упа. Можно еще долго перечислять совпадения, но не буду. Поищите сами, интересно ей богу. И народ Криви в Махабхарате есть – Кривичи. И воинственный народ Куру. Живёт на Курукшетре, дословно Курском поле. Из западней ра реки, Волги, течёт другая великая река, Садана-Пру, дословно Великий Данапар. А ещё древние индийские богини почему-то ездят на повозках, подозрительно похожих на обыкновенные расписные сани. Запряжены в них не лошади, а олени. И на плечах богинь горностаевые шубки. Это при местной жаре. И специалисты по санскриту в один голос твердят, что в России говорят на каком-то старинном наречии санскрита. И великое множество совпадений в древнеславянском языке, санскрите и еще... Не буду забегать вперед. Есть много удивительного в мире, друзья горации. А индусы, ну свои же люди. Потому неудивительны наши маркеры в их ДНК. И своих там миллионов, это к сто с хвостиком. Во всей нынешней России половины этого не наберется. Вывод ясен. Наши люди пришли туда лет 3600 назад, удираясь территории Южного Урала от внезапного похолодания, вызванного мощнейшим извержением вулкана Санторин. Наступившая надолго ночь и соответственные изменения климата не в лучшую сторону, сдвинулись с места довольно многих и не только в Индию. Не все держали путь строго на юг, были и отклонившиеся, причем довольно далеко. Часть носителей АР-1А1 направились в восточный Иран, где благополучные проживают. А еще одна добралась даже до Аравийского полуострова, потому арабы в Кувейте, Омане, Объединенных Арабских Эмиратах с изумлением обнаруживают у себя те самые АР-1А1. Но если вы думаете, что эти АР-1А1 5-6 тысяч лет назад отправились в Балкан только на восток, то сильно заблуждаетесь. Рассыпались во все стороны веером. Наши славянские гаплотипы имеются в изрядном количестве у всех. У англичан, шотландцев, исландцев, ирландцев, шведов, норвежцев поляков, чехов, словаков, даже у немцев, как известно, совсем недавно не желавших признавать славян себе равными. И временные рамки у всех одни – 6-4 тысячи лет назад. И на юге Сибири тоже таковых множество. И даже в Китае. Доля обладателей А1-А1 в разных европейских странах колеблется. От 4% в Голландии и Италии а в Венеции 19%, 10% в Албании, 8-11% в Греции, в Салониках 25%, 12-15% в Болгарии, 14-17% в Дании и Сербии, 20% в Румынии и Венгрии, 23% в Исландии, 15-25% в Боснии, Македонии и Швейцарии. Двадцать два девять в Молдавии, двадцать девять тридцать четыре в Хорватии, тридцать тридцать процентов в Словении, тридцать два, тридцать процентов в Эстонии, тридцать четыре-тридцать восемь в Литве, сорок один процент в Латвии, сорок процентов в Белоруссии, сорок пять-пятьдесят четыре на Украине, сорок восемь процентов в Киргизии. Представляете, в Латвии процент больше, чем в Белоруссии, а в Киргизии больше, чем в Белгородской области. И каждый третий эстонец наш. Жаль, они не догадываются. Кстати, обследуются только сугубо местные жители. Те, про кого не возникает подозрения, что их прадед заскочил в данную местность на огонек, да и остался. Это не все. Судя по данным ДНК генетики, наши АР1А1 Добрались до британских островов на 500-600 лет раньше кельтского рода Р1Б. аккурат, когда там был неизвестный кем возведен Стоунхендж. Наши камешки-то. А потом пришли кельты Правда, Стоунхендж, как мы памятники советских времен, сносить не стали. Немало 1 А1 и в Ливане. Это и шииты юга, и суниты севера, и христиане марониты и друзы с Ливанских гор. Лишнее подтверждение, что маркерам наплевать какого-то вероисповедания. Даже у китайцев раз за разом обнаруживает этот самый АР-1А1. Выходит, и туда наши предки добрались в своем путешествии с Балкан. А может, и раньше. Вот это было великое расселение, так великое. А вы говорите гунское нашествие, монголы, заполонившие полмира что согласно выводам генетиков, арийский маркер Р 1 a 1 появился в результате последней на сей день мутации M17-M198 12 тысяч лет назад, а потом отправился во все стороны покорять мир. Вам же хочется такой маркер? Он не продается и не покупается. Зато может совершенно неожиданно оказаться у человека в любом уголке мира что значит не пошел с нами из Африки. Начнем плясать от печки. То есть с места, где маркеры самые-самые древние. Помните про количество мутаций, по которым подсчитывают сроки? Нашлись. Дело в том, что следы того самого хромосомного Адама обнаружились на северо-востоке Африки. Митохондрическая Евы, кстати, тоже. Правда, наша праматерь замужем за этим праотцом быть не могла потому как жила где-то на 125 тысяч лет раньше. Согласитесь, несколько старовато. А сам Адам жил примерно 180 тысяч лет назад. Только не подумайте, что целых 20 тысяч лет. Просто в это время. Кстати, еще раньше разошлись хромосомные пути дорожки у наших предков с неандертальцами. По оценкам генетиков, это произошло 500 тысяч лет назад. К чему привело, известно. Мы живем, а они где? Вымерли как мамонты, примерно 28-24 тысячи лет назад. Про них еще расскажу. Но около 100 тысяч лет назад на планете что-то произошло, потому как численность населения, без учета неандертальцев, сократилась всего-то до 10 тысяч особей. Это очень мало, практически на грани вымирания. Можно сказать, прямой путь в Красную книгу. Пройдя через такое бутылочное горлышко эволюции, митохондриальная прамама Ева нарожала новых человечков, часть из которых и двинулись по всему свету. И вот тут данные ДНК генетики категорически расходятся с теорией Севера как прородины. Понимаю, что это не понравится очень многим, уже поверившим в землю Санникова, апельсиновые рощи и ананасовые плантации на месте нынешних арктических льдов но поделать ничего не могу. По утверждениям генетиков, тот самый хромосомный Адам, от которого произошли не только сторонники или противники северной теории, но и вообще все люди, ныне живущие на Земле, появился в Северо-Восточной Африке 80-100 тысяч лет назад. Потомков других людей, этих людей было очень много, живших одновременно с ним или до него, на планете Земля пока не обнаружена. Возможно, они бегают по лесам и горам под именем Снежного человека, Ети и тому подобное. Но взять у Ети пробы для ДНК не схитрился никто. Еще раз оговорюсь. Выводы генетиков отличаются от теории Северного исхода именно тем, что никак не объясняют появление разумных людей на территории Восточноевропейской, Европы, ее все чаще зовут русской. Равнины. Получается, что все они не про нас. Долгое время отсутствие недостающего звена между неандертальцами и кроманьонцами не давало спокойно спать большому числу ученых. Вроде было все ясно. Вот он неандерталец, рост ниже среднего, крепок, сутул, череп хотя и большой, но сильно вытянут вперед, на высшие дуги, выпеченные челюсти. Кроманьонец выше, 180-190 см, тонкокостный, никаких суровых бровей или выпирающих челюстей. Должен же быть между ними еще кто-то. А этот кто-то не находился и не нашелся. Так же, как все остальные пятикантропы, синантропы, астралопитеки, неандертальцы ныне признаны тупиковой ветвью человечества. Тем более, что они жили какое-то время буквально бок о бок с карманьонцами, человеком разумным. Но потомство не оставили, если не считать таковым снежных людей, ети и тому подобных. После долгих споров ученые все же пришли к выводу, что природа делала несколько попыток вывести на свою голову этого самого человека разумного. Неизвестно, какая ему по счету попытка, но то, что не первое, уже ясно. Сочувствую тем, кто получал образование лет 40-50 назад. От таких сведений все встает с ног на голову. Или наоборот. От этого нашего всеобщего пращура, которого уже почти можно обозвать человеком разумным, через пару десятков тысяч лет потомство снова разрослось и пошло гулять по всему миру. В первую очередь 60 тысяч лет назад переправились на Аравийский полуостров. У этих предков уже имелся первый неафриканский маркер М168. Немного позже, 50 тысяч лет назад, произошла первая мутация, изменив маркер на М89. Именно его изначальным имеют сейчас 90% мужчин неафриканцев, а дальше у каждой группы пошли свои изменения. Пока люди живут вместе в одной группе, Появляющиеся у них мутации постепенно распространяются по всей группе. Но если таковые группы делятся и идут своим путем, то процесс накопления мутаций идет уже независимо. Это приводит к возникновению новых гаплогрупп. Многим понравилось на Аравийском полуострове, они остались там. Но наш предок оказался неусидчивым и еще через 10 тысяч лет двинулся дальше на территории нынешних Ирана и Сирии, снова задержался. Вообще, Сирийская пустыня – место для истории человечества весьма примечательное. В давние годы она пустыней вовсе не была. 50-30 тысяч лет назад нынешнюю Сирийскую пустыню покрывали леса и луга. А вот несколько южнее, в благословенном позже Междуречье между Тигром и Ефратом, напротив стояло огромное болото. К сирийской пустыне мы еще вернемся, а пока пора отправляться дальше. С этого места пошел основательный разброд. Будущие арабы и часть будущих евреев остались на Ближнем Востоке. Часть ушла через будущие босфоры Дарданеллы, которые были сушью, на Балканы и дальше по Европе. Это не совсем наши, а наш прямой предок – Правда, еще не имевший маркера r 1 а 1 отправился гулять на восток через Иранское Нагорье, Афганистан до самого Памира. Упершись лбом в непроходимые горы, люди снова разделились. Было их, по оценкам специалистов, не больше сотни тысяч на всей земле матушки, то есть скучности не наблюдалось, но охота к перемене мест оказалась сильнее. Поэтому одни повернули на юг огибая горные массивы, и стали восточноазиатами, австралоазиатами и так далее. А наши отправились через Среднюю Азию на юг Сибири. Произошло это 35-40 тысяч лет назад. Напомню, всё чётко проверяется маркерами, зафиксировавшими мутации в Y-хромосомах. К тому времени уже прошло несколько мутаций основательно разделивших человечество на разных носителей этих маркеров. Это понятно. Несколько десятков тысяч лет – срок большой. Мутация 30-ти тысячелетней давности развела нас с суграфинами, а мутация 25 тысяч лет назад окончательно определила нашего предка в группу R. В этой группе оказались много кто, но она тоже не осталась постоянной и не усидела на месте. А дальше. От Юга Сибири до Балкан путь не близкий. Но главное, как шли-то. Перемахнуть пешочком половину Евразии это, надо сказать, героизм чистейшей воды. Казалось бы, чего проще? Топай себе на заход солнышко и топай. Леса, степи по пути, травы высокие, реки чистые. А нет, не все так просто. А во-первых, не надо думать, что строились колонной. И по команде «Айд-2 левой» начинали марш с походной песней, про соловья-пташечку, что жалобно поет. Все происходило незаметно и очень-очень медленно. Просто в племенах уже оказывалось слишком много людей, чтобы легко кормиться на старом месте. И часть молодых и сильных уходили немного дальше, а потом следующие еще дальше. И так по всей Евразии либо на старых местах что-то портилось, приходилось искать новые. Постепенно людская волна захватывала огромные территории, распространяясь как круги по воде. Как все-таки определяют, кто, когда и куда шел? Дело в том, что по пути следования люди оставляли этакие вещественные доказательства в виде своих соплеменников, которым не нравилась дальняя дорога. То есть на местах больших или кратковременных задержек оставались жить люди, приспосабливаясь к новым условиям. Удавалось не всем, но особо настырные умудрялись выжить даже в условиях Памирского высокогорья, и давали потомство, а их потомство свое, а те свое. Так образовывалось местное население с маркером от хромосомного Адама. Естественно, их маркер уже шел в сторону от тех, кто двинулся дальше. Иногда потоки просто расходились в разные стороны, снова унося свои маркеры. Примерно раз в 5000 лет, 10 мутаций, менялись столь основательно, что маркер получался совсем новым. Попробую еще раз воспроизвести цепочку изменений. Чего ж там не поделили древние адамы, но на территории Африки остались те, кто имел маркеры с буквами A и B. А наш с вами предок после мутации М168, первый неафриканский маркер, произошедший 60 тысяч лет назад, перешел на Аравийский полуостров и немного, на 10 тысяч лет, там подзадержался. Перейти было нетрудно, потому как в этот период огромное количество воды на планете находилось в виде льда, И уровень мирового океана был метров на 100 ниже. Поэтому Красного моря местами вообще не существовало. Господу Богу не пришлось, как при исходе евреев из Египта, срочно осушать проход. Итак, перебрались в Евразию. Там произошла новая мутация М89. 50 тысяч лет назад. Образовались гаплы группы r 90% мужчин не африканцев имеют именно эти группы. У остальных Си – монголоидная, Ди – восточно-азиатская и Е e, – североафриканская. Следующая остановка – та самая Сирийская пустыня, которая, как вы помните, пустыни не была. Места неплохие, тоже посидели широким фронтом 10 тысяч лет. Вернее, постепенно начали расползаться. Евреи и будущие арабы остались на Ближнем Востоке. Часть ушла на Кавказ, часть на Балканы и дальше в Грецию и Европу. Это не наши пока, а часть осталась на месте. Это 40-25 тысяч лет назад. Наши пошли на восток через Афганистан, пока не уперлись лбами в Памир. ДНК мутировало. Это уже М9 и группа КАР. Переселенцы разделились. Одни отправились огибать горные массивы с юга и окончательно стали азиатами. Другие двинулись на север, в Среднюю Азию. 35 тысяч лет назад. Еще через 5 тысяч лет следующая мутация уже в Средней Азии. М9 в М45, которая развела носу графинами. 30 тысяч лет назад. 25 тысяч лет назад на юге Сибири при мутации М207 наш предок окончательно попал в группу R и дальше развивался уже в ее пределах. 18 тысяч лет назад по пути на Балканы мутация М173 образовала R1. 16 тысяч лет назад появилась группа R1B – кельты. Причем было это по пути, до Европы не дотопали, уж очень далеко. Потому и обнаруживаются потомки кельтов на азиатских просторах. Шли не одновременно, наши отправились чуть раньше, и после последней на сегодняшний день мутации М17-М198 12 тысяч лет назад стали теми самыми арийскими а 1 а 1 Балтийская группа ушла своим путем, у них И-1, кстати, у балканцев И-2. Если верить генетикам, то вот так, тяжело и долго, но не с севера на юг, а практически зигзагами. С севера Африки на Аравийский полуостров, оттуда на Ближний Восток, потом через Иран и Афганистан в Среднюю Азию, потом на юг Сибири а уже оттуда в Европу, на Балканы и дальше снова в путь. Потом были для одних европейские просторы, для других – при Черноморье и юг Урала. А потом Индия и снова кто куда. И везде следы этих самых маркеров по оставшегося местного населения, в захоронениях, просто останках. Наследили маркерами много – Но перемещение уже фиксированных гаплогрупп генетикам не всегда понятны. Так что, Великого Исхода с севера не было? А как же родина в Арктике? И тут начинается самое интересное. Посмотрите, как выглядело, по мнению генетиков, расселение людей по планете. Совершенно не задействована территория России. Если люди шли вот так, в обход, одни вокруг Гималаев через Китай и сразу на Чукотку и в Америку, а другие на юг Европы, то откуда взялись жившие у нас? Ответа у специалистов нет. Красивая стройная теория рассыпается в пух и прах, как только пытается что-то объяснить про предков русских и их появление, внимание, примерно 50 тысяч лет назад на русской равнине, Опять эти русские, не желающие вписываться в умозаключение западной науки. Но факты вещь упрямая и способны опровергнуть любую теорию. А факты неоспоримы и по неволе признаны даже западными учеными. Вот только выводы они делать никак не желают. Логично не признавать же за русским право первенства в создании цивилизации и за рождение большинства европейских народов на русской равнине а нам они особо интересны. Потому вариант 2. Основательно противоречащий первому. В спор вступает археология. У генетиков замечательно все, кроме одного. Никак не включена в исследование русская равнина времен Палеолита. Правда, они стараются этого не замечать. То есть получается, что люди появились на ней вообще непонятно когда. Напомню, Пришли в Среднюю Азию, откуда на юг Сибири. А дальше? Внезапно появляются на Балканах 20 тысяч лет спустя. Где были, чем занимались. Мне не удалось найти в разумительном объяснении генетиков, где же столько лет отсутствовали наши предки и как попали на Балканы. А ведь это как раз период, с которого начинается Велесова книга. Итак, повторим еще раз. По мнению генетиков, хромосомный Адам, как и Ева, были родом из Северо-Восточной Африки. Оттуда выбрались в люди, то есть на Аравийский полуостров, 60 тысяч лет назад. Немного посидели, и 50 тысяч лет назад начали движение с территории нынешней сирийской пустыни, которая пустыней не была. Часть двинулась в Европу через несуществовавшее мраморное море, Часть через Кавказ, а часть ушла искать лучшую долю на восток, до самого Памира, где снова разделилась. Те, что отправились на юг, стали азиатами, те, что на север в Среднюю Азию и оттуда в Сибирь, непонятно куда делись. С самой первой кампанией, которая освоила юг Европы и Кавказ, вроде все ясно. Вытеснили неандертальцев и как бы даже заговорили на протоязыке. С этим никто не спорит. Но что творилось на территории будущей Руси? Где эти с юга Сибири? Особенно хочу напомнить, что во времена Валдайского оледенения и двух межледниковых периодов самые лучшие условия для жизни были не в Европе и даже не на территории Сирии, а на русской равнине. Помните о широколиственных лесах, дубовых и липовых рощах? и о том, что у Урала было теплее, чем в Англии. Неужели никто об этом не знал? Знали. И жили. Причем давным-давно, когда ближнеазиатские потомки хромосомного Адама только переползали через будущий Босфор, чтобы заселить Европу, в верховьях Дона и даже под Воркутой уже много тысячелетий жили люди, и у них была достаточно развитая... Гораздо более развитой, чем у сирийских карманьонцев культура. Археологи перекопали, кажется, уже все, что можно в Европе, передней и Малой Азии, вытащили из-под песков Сфинкса и пирамиды, отрыли Трою Помпеи, исследовали Средиземноморские пещеры даже под водой. Но они практически не касались ни севера, ни северо-востока европейской части России. Не до того, Денег нет, полевой период слишком короткий. Причин много, а не открытого в тысячи раз больше. Сейчас есть большие комплексы, вроде знаменитых Костенок под Воронежем или Сунгирева в Владимирской области. Раскопана Мезинская культура, Хатылева, Бетова, Карачарова, Русаниха, Абдеева, Мамонтовая курья. Но этого все равно так мало. А ведь люди уже 48 тысяч лет назад на территории русской равнины жили, и временами неплохо. Что это были за люди? Придется вернуться назад и попытаться разобраться, а что представлял собой в те давние годы человек.